Раз-два, три прихлоп, раз-два, три притопа, командовал Трошкин. На вытоптанной площадке перед окружённой старыми соснами дачей профессора Мальцева он проводил утреннюю гимнастику. Перед ним стояли голые по пояс Хмырь, Косой и Али-Баба. Они тянули вверх руки, крехтянно гибались, пытаясь дотянуться пальцами до земли. Взгляд у них был хмурый. А теперь переходим к водным процедурам. Распорядился Трошкин и, набрав пригоршню снега, потёр им себя по голому животу. А у меня насморк, заныл косой. Пасть разорву. Только это и знаешь, косы нехотя подчинился.